Затем наступил этот военный год. Я уже не тот, что был в Париже, даже не тот, что был в прошлом году. У меня такое чувство, как будто я сорвался со скалы и разбился в дребезги, и теперь стараюсь собрать себя по кусочкам. Сейчас у нас март. Дай мне передохнуть до ноября или декабря. Но чтобы не случилось... Я все-таки хочу, чтобы мы остались друзьями, хорошими, близкими друзьями. Он увидел, как лицо ее исказилось при этом обычном избитом предложении дружбы и, стараясь утешить ее, прибавил: Будем друзьями, хотя бы до тех пор. Может быть, обстоятельства сложатся так, может быть, я почувствую, что смогу просить тебя быть моей женой. Ну вот. А теперь разреши мне умыться и одеться, и мы пойдем куда-нибудь вместе позавтракать. Куда бы нам пойти? Хочешь в клуб Нудельду, чтобы сидеть за столом с этой арабой толстозадых Кончи? Кончи, так в Англии называли уклонявшихся от военной службы, якобы по моральным соображениям. Ну и к черту! «Тони, что за выражение?» «Прости, пожалуйста», — сказал Тони виновата. «Теперь ты видишь, что мне в самом деле нужно немножко почиститься. Не правда ли? Но ведь это действительно грязная компания». «Лорд, Фитц, Бальфур, член этого клуба?» «Ну, его、вот、к ч...» «Я хотел сказать в нудольду. Мы каждый день хоронили людей получше его. Но не сердись, прости меня». Тебе будет неприятно, если мы пойдем в какое-нибудь другое место? — Пойдем куда хочешь, дорогой, — сказала она покорно, но таким обиженным тоном, что Тони всего передернула. Он вспомнил трогательное самоотречение Кэти. — Хочешь сделать меня матерью твоего ребенка? И вздохнул. Затем молча отвернулся, захватил свою одежду и пошел в ванную комнату. Когда Тони уже одетый вернулся в комнату, Маргарет сидела и курила. Волосы его теперь были приглажены, стараясь унять неврологическую боль, он подставил голову прямо под кран. Головная боль не прошла, но он почувствовал себя бодрее и решил быть с Маргарет поприветливее. Ну что ж, пойдем, сказал он. Маргарет надела шляпу, он подал ей пальто. Затем подошел к камину, чтобы взять письмо Кэти. Письмо исчезло. Он быстро повернулся к Маргарет. Отдай мне, пожалуйста, письмо, Маргарет. Какое письмо? Письмо, которое ты взяла с камина. Я не брала никакого письма. Лицо Тони вспыхнуло. Как отвратительно эта мелочность, как оскорбительно! Не замечая, что повысил тон, он сказал отрывисто, словно отчитывая провинившегося солдата: "Сейчас же отдай мне это письмо, или я отберу его у тебя силой". Маргарита испугал его тон, а еще больше холодный злобный взгляд. Она с усмешкой протянула ему письмо: "Пожалуйста, не разыгрывай из себя зарвавшегося унтер-офицера". Он едва не ответил ей грубостью, но сдержался и молча взял письмо. Я хотел, чтобы мы были друзьями, а не врагами, Маргарет, грустно промолвил он. На моем месте ты поступил бы также. Могу поклясться, что я не... Да, также перебила она. Если бы ты любил меня так, как я люблю тебя, но ты не любишь, ты никого не любишь, кроме себя самого. Тебе в сущности не нужна женщина. Ты не способен любить по-настоящему. Он посмотрел на нее с изумлением и невольно подумал, как трудно одному человеку узнать другого. Эта мысль часто приходила ему теперь в голову. «Может быть, ты права?» ответил он не без некоторой иронии и прибавил «Пойдем». За завтраком настроение у обоих было невеселое, так как Маргарет все еще чувствовала себя обиженной и отнюдь не примирилась с предложением Тони быть друзьями в ожидании какой-то сомнительной перспективы выйти за него замуж в конце года. Ревность заставляла ее подозревать, что он уже вступил в переписку с Кэти, к которой она питала бешеную ненависть. Тони чувствовал эту ненависть. словно какой-то ток исходил от Маргарет, и ему казалось, что эта ненависть направлена против него. Он огорчался, но в то же время испытывал чувство облегчения, как будто это чего-то освобождало его. Он был недостаточно проницателен и не догадался, что ненависть эта была просто ревностью к незнакомой Кэти, и что именно эта ревность, это чувство соперничества И приводили выступление Маргарет. Тони не догадываясь об этом, считал, что ненависть Маргарет в какой-то мере возвращает ему свободу, но чтобы не огорчить ее, старался быть с ней поласковей. А Маргарет ошибочно принимала это за вновь вспыхнувшее к ней чувство. Тони не мог относиться к ней безразлично. Она была когда-то воплощением его юношеской мечты о любви. Он любил ее не такой, какой она была на самом деле, а такой, какой она жила в его воображении. И если бы он даже и не встретился с Кэти, разве его удовлетворила бы настоящая, живая Маргарет? Правда, они были любовниками, но это было безрассудство, безумие войны. Маргарет могла пробудить огонь желания, Тони это хорошо знал. В окопах он долгие недели жил воспоминаниями о ее прекрасном теле, этом горячем символе жизни среди страшной равнины смерти и тления. Пречи друг от друга свои мысли и чувства, они разговаривали о разных пустяках. Когда они уже заканчивали свой завтрак, какой-то молодой человек, направлявшийся к своему столику, подошел поздороваться с Маргарет. Она представила у Олтера Картрайта. У него были подстриженные бобриком светло-золотистые волосы и удивительно светлая кожа. Это сразу привлекало к нему внимание. Олтер поболтал с ними несколько минут так весело и непринужденно, что Тони без всякой ревности от души позавидовал ему. Его заинтересовал и даже несколько заинтриговал этот молодой человек. И его всегда привлекали такие, казалось бы, не глупые, с тонким пониманием люди, обладавшие при этом даром чувствовать себя легко в атмосфере лондонской светской жизни. Когда он отошел, Тони стал расспрашивать о нем Маргарет. Он удивительно мил и такой умница. С готовностью отвечала Маргарет, надеясь пробудить в Тони ревность. Работает в министерстве. И говорят, делает блестящую карьеру, а кроме того пишет, и при этом не сколько не важничает. Он много бывает в обществе, а танцует прямо замечательно. Я его ужасно люблю. Я бы хотел поближе познакомиться с ним, сказал Тони задумчиво, не замечая ее намерений. Знаешь, Маргарет, я чувствую, что стал каким-то дикореем. непригодным для общения с цивилизованными людьми. Ведь я почти четыре года просто жил изо дня в день, иногда прям таки первобытной жизнью. Мне не с кем было даже поговорить. Я хочу сказать поговорить по душам. Конечно, там были свои привязанности, нас связывала общность страданий, братское чувство, опасность, но настоящего взаимопонимания не было. Мне бы хотелось снова общаться с людьми. Маргарет от неласковых словам одобрительно. Такое настроение Тони подавало некоторые надежды. Она посоветовала ему брать уроки танцев. Он согласился, что танцует так, словно на нем все еще подбитые гвоздями брюшмаки. Завтрак к удовольствию Тони закончился гораздо дружелюбнее, чем начался. Они дошли вместе до Трафальгар-сквера, где он посадил Маргарет в автобус, идущий в западный квартал, и обещал ей, что они скоро увидятся. Но он так и не дал ей слова отказаться от предложенного ему места в конторе. Деньги, предназначавшиеся для Кэти, должны были оставаться неприкосновенными.